Глава пятая. Земли нежити. Новый разговор с Мортограном состоялся через декаду и был, как по мне, немного странным. Вроде бы все нормально, но в глубине души грыз какой-то маленький червячок. Такое ощущение, что где-то спрятался подвох, но вот только где... Заключили на словах что-то вроде соглашения, но условия были какими-то туманными и состояли из двух этапов. «Сначала я должен максимально проапгрейдить свое новое тело, а когда буду готов, он сообщит мне, в чем состоит вторая и главная задача, после выполнения которой поклялся меня отпустить». Вот эта явная недосказанность сильно напрягала. Если общей физподготовкой я мог заниматься самостоятельно, то для обучения владению холодным оружием мне будет выделен преподаватель. Какой-то великий в своем деле специалист. Тут я не думал спорить, наука крайне полезная для этого мира. У меня имеются неплохие навыки ножевого боя, но здесь это считается плебейским умением, которым в основном владеют всякие бандиты, пираты, в общем, криминальные отребье, но ну, возможно, еще наемники и солдаты. Все благородные владеют шпагой, рапирой и тому подобным холодным оружием, Некоторые еще развивают вторую руку, чтобы держать кинжал или дагу. Но когда он мне сообщил, что еще меня будут обучать танцам, риторике, этикету, верховой езде, я начал упираться. «Какие на хрен танцы? К чему вы меня готовите? Что за балаган?» Я военный с определенным опытом. Мое дело куда-то пробраться, кого-то убить или выкрасть. Еще взорвать что-нибудь могу от души. Но никак не отплясывать хрен знает где. Будешь делать, что потребуется, и следи за языком. Ведешь себя как простолюдин, а выражаешься хуже, чем пьяный попрошайка из нищего квартала. да Дохляку не понравилось мое упрямство. «Между прочим, я и есть простолюдин. Боец, наемник», — возразил я. «Нет!» — буквально завопил архилич а глазницы полыхнули алым. «Видимо, это очень для него важно». «Теперь ты сын высшего аристократа и должен вести себя так, чтобы никто не усомнился в этом». «Мало знать, какой столовый прибор к какому блюду!» Нужно уметь им пользоваться, не задумываясь об этом. Мало выучить фигуры танца. Твое тело должно помнить, как нужно танцевать, и делать это легко и непринужденно. Иначе ты будешь выглядеть как сын конюха на королевском приеме, даже наряженный в парчу и шелка. От тебя за лигу будет нести простолюдинам». «Тебя раскусят очень быстро! Манеры, привычка носить дорогую одежду, походка, умение держаться в седле, множество других мелочей...» «Все это твое тело должно освоить, выучить, привыкнуть и выглядеть безупречно!» «Ты, тупой иномирный бродяга!» должен превратиться в высшего аристократа со всеми его врожденными и приобретенными навыками. Я только скрипнул зубами. С одной стороны, этот дохлый паразит меня бесил до колик в животе, а с другой, я не мог не признать его правоту и явную пользу в таких науках. Как бы ни случилось, в будущем это может сильно пригодиться. Краснота в его глазах потихоньку сменилась привычной тьмой, и он продолжил свою речь. Но это не все. Получишь список книг по магии, которые основательно изучишь. После я сам займусь с тобой практикой. Это необходимо для правильного развития в твоем теле магического дара. Расширение и укрепление магических каналов. Навыка быстрой постановки щитов, создания атакующих плетений. Твое тело научится реагировать мгновенно в магической дуэли. тот необходимы накрепко вбитые рефлексы и мышечная память. Это ж сколько лет я буду учиться. И, кстати, тело этого парня, Зака, должно было сохранить мышечную память. Он же родился и воспитывался аристократом. «Это тело уже не совсем его, не забывай. Твоя суть с магическим даром, каналами, многим другим сильно изменила его. Не внешне, естественно, хотя кое-какая память могла остаться». Увидим в процессе твоего обучения, которое пойдет гораздо быстрее, когда получишь специальные снадобья. Они помогут развить мозг, тело и дар. Твое тело станет совершеннее тела простого человека. Работа начнется с завтрашнего дня. Сегодня можешь сходить в библиотеку, выбрать нужные книги. Возьми это. Принимай не больше одного шарика каждого цвета в день. Белые перед занятиями для укрепления разума. Зеленые для укрепления тела. Это сильное снадобье. Используй его разумно и не вздумай превышать. Я взял со стола небольшую продолговатую шкатулку из красного дерева с ажурной резьбой на крышке и по бокам. Нажал на маленькую круглую выпуклость, и крышка с тихим щелчком приподнялась. Внутри она была поделена перегородкой на две половины и услана алым бархатом. В одной лежали шарики грязно-белого цвета, в другой серовато-зеленые. Даже думать не хотелось, из какой гадости и чьими костлявыми руками сделано это зелье. После того разговора прошло уже несколько дней, но я постоянно в мыслях к нему возвращался. Не давала покоя какая-то недоговоренность, постоянно ускользавшая смысловая нить. К чему он меня готовит? Что за дело, после которого он якобы меня отпустит? Отпустит ли? Что-то слабовато верится. Потратив уйму времени и сил на такую игрушку, едва ли с ней расстанутся, сыграв всего одну игру. Проблема в том, что возможности сопротивляться у меня не было». «Во-первых, начни я всерьез упираться, у этой дохлой твари есть масса возможностей меня принудить. А так я могу хотя бы получать небольшие послабления, на которые этот гад смотрел как на мелкие капризы». «Сбежать оказалось невозможно. Это проклятущая змейка в виде браслета». Охраняет меня лучше любого сторожевого пса, а снять или срезать ее тоже, увы, не вариант. Слоняться по дворцу и его ближайшим окрестностям мне никто не запрещал, но стоило однажды отойти на приличное расстояние, как браслет сначала предупреждающе сдавил мне запястье, а когда я упрямо пошел дальше... Эта гадина укусила меня прямо в руку и впрыснула какой-то яд. Меня парализовало. Часа два пролежал бревном прямо на земле среди чахлых зарослей, шагов за четыреста от своей роскошной тюрьмы. Придя в себя на ватных, подгибающихся ногах, кое-как добрался назад. А еще около суток состояние было, как после сильнейшего будуна. Этот случай начисто отбил у меня тягу к дальним прогулкам. Возможно, у данного артефакта есть и другие свойства. Надо поискать о нем информацию в библиотеке. Может, получится его снять или хотя бы перепрограммировать. В общем, ситуация сложная, но не безнадежная. Полная уверенность лишь в том, что пока идет обучение, мне ничего не грозит. За это время нужно получить максимум знаний и навыков, нужных для адаптации в этом мире, избавиться от браслета, подготовиться к побегу и дать тягу.